Глава 41 Автомобиль окончательно встал, когда до песчаника оставалось несколько километров. Несмотря на все попытки водителя, сержанта чеченской милиции, попытаться завести мотор, чтобы сдвинуть автомобиль с места, ему ничего не удалось. Едва они съехали с основной дороги, как сразу же угодили в яму, и мотор заглох окончательно. Единственное, что им удалось сделать, Это вернуться пешком к основной дороге и уговорить водителя, проходившего мимо грузовика, свернуть в их сторону. Они потратили около четырех часов, пока, наконец, грузовик не вытащил на буксире «Жигули». Сержант, тепло попрощавшись со своими спутниками, уехал на буксире в Кызелюрт. Дронга и Исмаил, оставшись одни, зашагали в сторону песчаника. Исмаил удивлялся своему напарнику — Он не ожидал, что тот откажется от машины и направится к песчанику пешком по грязной, мерзлой, непроходимой дороге. Оба были обуты в армейские ботинки, но дорога была настолько плохой, что им приходилось искать направление почти на ощупь. Настолько размытой оказалась дорога к песчанику. Дронга шагал в своем длинном пальто, и ему приходилось тяжелее. Он весь был вымазан в грязи но продолжал упрямо вести своего спутника за собой, рассчитывая добраться до песчанника до вечера. Он даже не хотел думать, что они станут делать ночью, когда стемнеет. Казалось, его интересовала только конечная цель. Исмаил шагал следом, поражаясь терпенью и выдержке своего спутника. Но, привыкший молчать, он молчал и теперь. И они прошли около трех часов, почти не разговаривая. Они не могли знать, что к песчанику уже подъехала колонна Высоченко. Оставив раненых в ауле, они взяли с собой двух братьев Казбека и, имея с собой в составе 10 здоровых мужчин и четыре автомобиля, наконец достигли цели. Начало смеркаться, и Казбек объявил, что нужно делать привал. «Далеко еще ехать?» — спросил полковник. «Мы уже приехали». «За этим холмом находится то место, куда провалился самолет», — пояснил Казбек. «Ты уверен?» «Здесь моя родина, полковник», — сказал Казбек. «Я не уверен в том человеке, который убил своего напарника и отпустил меня. По-моему, он был не тот, за кого мы его принимали. А вот в самолете, я уверен, он лежит там, и мы завтра сможем его поднять нашей лебедкой. Но грузовик придется оставить там». «Когда мы, используя лебедку, поднимем нос с самолета, грузовик будет постепенно уходить в песок. Сразу же он туда не уйдет. Но если простоит там два 3 дня, то оттуда его уже не вытащишь. Никогда не вытащишь!» «Может, начать прямо сейчас?» — нетерпеливо спросил Высоченко. «Нельзя!» — возразил Казбек. «Ночью здесь дуют сильные северные ветра». «Мы не сможем работать, а то еще и похуже. Столкнем самолет в воду, и тогда мы его уже никогда не поднимем». «Ты хочешь, чтобы мы ночевали прямо в поле?» — уточнил полковник. «Нет», — улыбнулся Казбек. «Там есть дом, где обычно ночуют наши чабаны, когда перегоняют отары овец. Он сейчас пустует. Зимой чабаны не ходят в эти места. Они появятся здесь только весной. Мы заночуем там». «Далеко еще до этого домика. Километров пять», — сказал Казбек. «И дорога нормальная. Туда добраться можно за десять минут. Здесь прошло столько баранов, что они утоптали дорогу лучше любого асфальтового катка. И там есть площадка для машин, а подобраться к нам никто не сможет. Твои люди устали, пусть они отдыхают». «Сегодня ночью будут дежурить мои братья. Мимо них не проскользнет незамеченный даже змея!» «Убедил!» — засмеялся Высоченко. «Едем к Чабанан!» Когда колонна достигла небольшого домика и машины остановились, полковник спрыгнул на землю, осматриваясь. Казбек был прав. Домик стоял высоко над холмами, И рядом была большая ровная площадка, где могли поместиться восемь 10 машин. Очевидно, в этих местах чабаны оставляли свои атары. Трава вокруг была полностью выщипана. Здесь рос только кустарник. «Хорошее место», — кивнул Высоченко. «Очень удобное. И защищаться можно в случае необходимости. Сюда никто не придет». — твердо возразил Казбек. — Если мои братья будут нас охранять, то сюда никто не поднимется. Очень неудобно нападать, полковник. Два человека с автоматами могут задержать целую колонну. — Вижу. — Полковник направился к домику. — Будем ночевать здесь, — объявил он своим людям. В это время к песчанику подходили Дронго с Исмаилом. Начало смеркаться. — Исмаил был человеком толстокожим и ничего не боялся. Но и он не хотел ночевать в этих местах под открытым небом. — Там есть свет, — вдруг сказал Дронго, вглядываясь вперед. — Кажется, наверху над нами какой-то домик. Давай поднимемся туда, мой Грация. Хотя, думаю, что и Грация ты не знаешь. Но надеюсь, что там не будет хотя бы тени отца Гамлета. Исмаил ничего не ответил. Из всего сказанного он понял только слово «призрак», а это ему совсем не понравилось. Он немного верил в нечистую силу и не собирался пускаться в разговор на подобные темы. Они двинулись дальше. Огонек оказался значительно дальше, чем они думали. На подъем в гору у них ушло не меньше двух часов. Наконец, выбившиеся из сил, они приблизились к дому. Перед ними вдруг вырос неизвестный, с автоматом в руках. «Стой — Стой! — сказал он громко. — Не с места! Исмаил собирался выхватить пистолет, но Дронго придержал его. Он мгновенно оценил ситуацию, просчитав действия вышедшего к ним человека. Раз он так спокойно стоит перед ними, значит, кто-то еще держит их на прицеле. — Не нужно! — сказал он. — Не дергайся зря! — Мы заблудились! — объяснил он остановившему их человеку. — Кто вы такие? — «Мы члены комиссии», — спокойно ответил Дронга. «Какой комиссии?» Они говорили по-русски, и у человека с автоматом был сильный акцент. Дронга понял, что это местный житель. «По поискам самолета утром должны подъехать остальные», — умышленно соврал он. Было видно, что стоявший перед ними человек заколебался. Затем он опустил автомат и шагнул к ним не двигайтесь посоветовал он за вами следят вот видишь сказал дронга исмаилу дайте мне свое оружие и вас отведут в наш дом предложил охранник там разберемся отдай свой пистолет тихо сказал дронга исмаил только без глупостей брось его на землю исмаил нехотя достал пистолет и кинул его под ноги охраннику теперь ты потребовал охранник у меня нет оружия усмехнулся дронга я не ношу с собой пистолета я должен проверить с сомнением сказал охранник проверяй поднял руки дронга охранник не заметил что во время разговора дронга пользуясь ночной темнотой незаметно бросил свой пистолет на землю рядом с собой подойдите ко мне сказал человек с автоматом дронга сделал три шага по направлению к нему, и тот тщательно обыскал его, отобрав мобильный телефон. Потом кивнул. «Хорошо, мы пойдем вместе!» «Пойдем?» — согласился дронга И, поворачиваясь к Исмаилу, вдруг, поскользнувшись, упал, сумев откатиться в ту сторону, где лежал его пистолет. Он схватил свое оружие, незаметно сунув его в карман пальто. «Теперь ты подойди ко мне!» позвал охранник Исмаила и также тщательно обыскал его, отобрав и его телефон. И только потом, наконец, разрешил. «Пошли!» — и крикнул кому-то в темноту. «Мы уходим!» «Я вижу!» — раздалось откуда-то сзади. Исмаил вздрогнул и обернулся, но не увидел того, кто следил за ними. Охранник шел за ними, но дронга сумел опять же незаметно достать пистолет и засунуть его за ремень у себя за спиной. Через несколько минут они подошли к домику, и охранник постучал в дверь. На стук вышел какой-то человек, и они долго говорили о чем-то. Только затем вышедший обернулся к ним и громко сказал по-русски. «Заходите в дом!» Они прошли в дом. дронга с интересом огляделся по сторонам. Повсюду спали молодые парни, лежавшие на чем попало и заснувшие в крайне неудобных позах. На столе горела свеча. Там сидел уставший небритый человек лет сорока. Это был полковник Высоченко, которого разбудил Казбек, испуганно объявив, что здесь появились двое неизвестных. Полковнику пришлось встать. Он сел к столу, накинув куртку. Теперь, глядя на вошедших красными опухшими глазами, он молча достал сигареты. В просторной комнате горел небольшой очаг обогревавший весь дом, в другой комнате было заметно холоднее. Там лежал различный хозяйственный инвентарь, вилы, топоры, лопаты, ящики. Там же всегда находились заготовленные дрова, свечи, бензин. Дронга и его спутник прошли к столу. Рядом с Высоченко тяжело опустился на стул Казбек, отправивший своего брата обратно на пост. Брат заверил его, что у незнакомцев был всего один пистолет которые он у них отобрал. Оставив пистолет и телефоны к Азбеку, он вернулся на свой пост. «Кто такие?» — угрюмо спросил Высоченко, когда казбек положил на стол два мобильных телефона и пистолет, из которого предусмотрительный проводник вытащил обоему. «Мы ищем самолет», — объяснил дронга «Да вот сбились с пути». «Кто это мы?» «Мы — члены комиссии по розыску самолета. Находимся здесь в командировке». «У вас есть документы?» — полковник прикурил от свечи, от отчего ее пламя заколебалось, и тени запрыгали по стенам. «Есть?» — достал документы Дронга и протянул их полковнику. Тот небрежно просмотрел их и бросил на стол. Потом обратился к Исмаилу. «У тебя тоже есть документы?» «Есть!» — достал и свои документы Исмаил. Он был из республики, самолет которой разбился. И это окончательно убедило полковника, что задержанные говорят правду. Он снова посмотрел на Дронго. — Где ваша экспедиция? — Утром обещали быть здесь, — соврал Дронга Когда? — мрачно уточнил полковник. Нужно было реагировать мгновенно. дронга видел, как неприятно его собеседнику любое упоминание о том, что сюда кто-то приедет. «Очевидно, эти люди тоже ищут самолет», — понял дронга «Мы должны позвонить им», — сказал он, внимательно наблюдая за реакцией полковника. «Позвонить утром и сказать, где мы находимся. Группы выслали в разные места, чтобы уточнить обстановку на месте». Но наша машина сломалась, и нам пришлось идти пешком. — Тогда утром позвоните, — подвел итог разговора Высоченко. — А теперь можете спать. — Можно один вопрос? — сказал Дронга. Один можно, — зевнул полковник. Он хотел спать, и на время его перестали интересовать задержанные. — Самолет находится здесь? Если бы даже Дронга был менее внимателен то и тогда вы заметил, как вздрогнул усталый полковник. Вздрогнул и внимательно посмотрел на незваных гостей. — Почему вы так думаете? — спросил Высоченко. — Мне кажется, что он должен быть где-то недалеко. Слишком много людей занято его поисками, и все тянутся именно сюда. — Не знаю, — зло сказал полковник, — я не знаю. Позвоните прямо сейчас в вашу экспедицию и доложите, что у вас все в порядке. «Хорошо!» — Дронго взял телефон, который ему подвинул полковник. «И без глупостей достал пистолет Высоченко. Иначе я прострелю вам голову. Скажете, что вы остались в ауле!» «Это я уже понял!» — вздохнул дронга Он, не задумываясь ни на секунду, набрал номер мобильного телефона Георгия Чумбуридзе. И когда тот ответил, дронга сообщил ему. «У нас все в порядке. Мы остались ночевать в ауле!» Он представлял, как удивился Чумбуридзе. «Что вы говорите?» — спросил Чумбуридзе. «В каком ауле? Что случилось?» «У нас все в порядке. Мы позвоним утром», — сказал на прощание дронга И, незаметно нажав кнопку, отключил питание своего телефона, положив его на стол. Он боялся, что Чумбуридзе начнет перезванивать и испортит ему всю игру. «Можете остаться у нас», — кивнул полковник. «Но не пытайтесь убежать!» — Иначе мы вас просто пристрелим, здесь вам не игрушки, здесь везде война, все воюют против всех, поэтому можете оставаться здесь, а спать ложитесь прямо на столе, других свободных мест у нас уже нет, или, если хотите, можете пройти в другую комнату, но там очень холодно. — Спасибо, — поблагодарил дронга у вас хотя бы тепло. Высоченко встал, еще раз взглянув на своего странного гостя. У того были слишком внимательные глаза и спокойное лицо. «Неужели он не понимает, как рискует?» — с раздражением подумал полковник. Он, не гася свечу, прошел в свой угол, прилег на топчан, специально оставленный для него. Уже лежа, он осторожно приподнял голову, чтобы посмотреть на своих гостей. Оба они спали, положив головы на руки. Или делали вид, что спят. Второй незнакомец Высоченко не интересовал. Это был типичный исполнитель. Но вот первый гость был необычен. Полковник пожалел, что так мало поговорил с ним. Он поймал взгляд Казбека. Тот лежал на соседнем топчине. Казбек нагнулся к полковнику и тихо сказал, — Не беспокойся, они отсюда не убегут. Я сплю чутко. Меня один раз могли обмануть, больше не обманут и мои братья их не выпустят отсюда живыми. Спи спокойно, полковник, все будет в порядке. Высоченко еще раз посмотрел на гостей и опустил голову. Он не знал, что уставший не меньше его дронга тоже не спал в этот момент. Он решал для себя нелегкую задачу, пытаясь вычислить, кем были эти люди, подобравшиеся так близко к самолету. И выводы, которые он сделал, были для него крайне неутешительными.